Глава 17. Теория доктора Окса. Что же такое сделал этот таинственный доктор Окс? Фантастический опыт. Ничего больше. Проложив трубы, он наполнил их чистейшим кислородом, без малейшей примеси углерода, и пропитывал им воздух зданий и улиц Кикендена. Газ этот, лишенный запаха и вкуса, распространяясь в атмосфере, производил значительные изменения в организме. Если дышать постоянно кислородом, повышается нервная деятельность. Но как только возвращаешься к прежней атмосфере, делаешься таким, каким был и раньше, примером чему и может служить случай, бывший с бургомистром и советником, когда, поднявшись на верхушку башни, они уже не были подвержены возбуждающему действию кислорода, который по своей тяжести оставался в нижних слоях воздуха. Живя в таких условиях, вдыхая этот газ, который изменяет и тело, и душу, человек рано умирает. Подобно тем безрассудным людям, которые прожигают жизнь, не думая о последствиях. Поэтому остается только порадоваться за что благодетельный взрыв прекратил опыт доктора Окса, уничтожив его завод. В заключение остается только спросить, неужели добродетель, храбрость, талант, ум, воображение, все эти достоинства или способности, Зависит лишь от кислорода. Такова теория доктора Окса. Но ее можно и опровергнуть, что мы и спешим сделать, несмотря на фантастический опыт доктора Окса, которому он подвергнул почтенный город Кикенден. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2025 году. Читал Михаил Богдасаров.